Издательская платформа Руграм представляет Нина Малкина Красные луны Квертинда. Наследие иверийской династии дочери Милиры. Читают Татьяна Мазурка, Ольга Богданова и Алексей Данков. Глава первая дочери Милиры. Как сладок сна конец и новое начало Уже зовет меня на бой с самой судьбой. Пусть замыслу богов я снова проиграла, Но все еще дышу под красной луной. Песня сирены отзвучала и растворилась в косых солнечных лучах, Что пробивались сквозь прозрачный полок. Ажурные кованые столбики кровати поднимались к самому потолку. Они удерживали невесомый балдахин нежно-голубого цвета. Я лежала в ворохе шелка ленты, кружев, как новая игрушка в подарочной коробке, поджав колени к груди и лениво наблюдала, как по прозрачной ткани ползет красная букашка. Роскошная постель представлялась мне смертным одром, гробницей погибшей юный горст, для которой больше не было ни времени, ни пространства, ни настоящего, ни будущего, только драгоценное прошлое. Вся жизнь, с которой я рассталась, походила на яркого жучка, Вот мелькнули алые с пятнышками крылья, и крохотные лапки оторвались от шаткой опоры, взмыли в воздух и вместе с хозяином вылетели в окно, чтобы никогда больше не вернуться. Я тяжело вздохнула и перевернулась на спину. Кажется, вчера я рухнула на постель прямо в одежде и проспала не меньше суток, будто сон был неестественным, а снова, как и недавно, наведённым. Кто-то заботливо раздел меня и похитил всю одежду, оставив от прежних времен только часы и браслет, скрывающие черные вены. После беглого осмотра обнаружился еще и заполненный песком тиаль. Он сиротливо лежал на прикроватной тумбочке рядом с колокольчиком и графином воды. В открытое окно доносились далекие отзвуки прелестной музыки. Таинственный пианист наигрывал бодрую мелодию. Приглушенные девичьи голоса вторили птичьи трели, слабый ветерок трепал балдахин. В теплых струях, проникающих из сада в комнату, разливался упоительный аромат лаванды, океана и влажной свежевспаханной земли. Южная осень заметно отличалась от северной. Даже в утренней прохладе чувствовалось дуновение зноя. В мыслях, теле и сознании поселилось равнодушное оцепенение. Подняться с постели не было сил. Я бы так и лежала до самого вечера. Но дверь скрипнула, и тело инстинктивно напряглось, ожидая нападения. «Да тише ты!» — раздался раздраженный шепот. «Разбудишь еще! И следом, едва слышно торопливое цоканье когтей по дубовому полу. Я приподнялась на локтях. В комнате мелькали чьи-то силуэты, но рассмотреть точнее из-за полога было сложно. «Кто здесь?» — негромко спросила я, напрягая зрение. Край Балдахина отъехал в сторону, и на меня уставилась пара огромных темных глаз под длинными пушистыми бровями на удивительно хорошенькой мордочке Рудвика. «Проснулась!» — пискнуло милое создание, и неожиданно ловким прыжком забралось на мою постель. Я непроизвольно отпрянула и натянула на нос одеяло. «Стрили!» — гневно крикнули сзади, но тут же злость сменилась звонким девичьим смехом, когда Стрилли, дважды крутанувшись вокруг себя и разметав широкую юбку, устроилась строго напротив моего лица. Влажный нос и короткие завитые усы подрагивали. «Теперь вы моя хозяйка, Лули», — доверительно сообщила Рудвик, подперев мордашку мохнатыми кулачками. Пушистое создание лучилось искренним счастьем. Стреля оказалась весьма хорошенькой и такой же кукольной, как и все вокруг. Миниатюрной, со светлой, блестящей шерстью и густыми ресницами. Подол легкого мелкий цветочек платья был прикрыт белоснежным кружевным фарточком, а на голове стрели красовалась яркая оранжевая лента. Простите, стрели, она сама непосредственность подоспела девушка в белом чепчике и таком же переднике. «Меня зовут Эсли. Эсли тумп Я ваша служанка. Я немного разбираюсь в этике, сносно делаю прически и смешиваю косметические масла. А это Арма». Девушка кивнула на свою спутницу и натянуто улыбнулась. Арма поклонилась и согнала стрелих постели. Затопталась, одернула фартук. Девушка явно чувствовала себя здесь не лучше, чем я. Высокая, крупная, с широкими плечами и ладонями, она не уступала в размерах оружейнику помпазу норму, а смуглая кожа и темные курчавые волосы выдавали тахарийскую кровь. Арма надма, госпожа, пробасила служанка, хлюпнув носом, и поправила оборку белого чепчика, что без конца падало ей на глаза. Говорить о своих навыках Арма не стала потупилась и уперлась взглядом в мысы обуви. «Простите за вторжение», — Эсли присела в поклоне. «Мы хотели сделать сюрприз к вашему первому пробуждению в Миллирандской академии. Принесли корзину цветов, что утром прислала леди дежурей своей галерее. Она творит цветочные шедевры. Только взгляните, эта потрясающая композиция из магнолий, розмарина и мелисы была заказана специально для вас». Букет спешит поведать, что господин помнит о вашей любви к природе и ценит общие воспоминания, а желтая резида подчеркивает огромную ценность его моей лори. Кто? прохрипела я, прочистила горло и повторила: кто помнит? Куда ставить стрели?» Перекричала меня Арма. Она подняла тяжелую корзину и почти полностью спряталась запышной зеленью. «Тащи на шкаф!» — махнула лапами Рудвик, подпрыгнула, ловко забралась на кресло-качалку, поймала равновесие, как заправский лучник, и сосредоточенно заводила ушами. «Стриля увлекается гармонией предметов в пространстве», — пояснила разговорчивая Эсли. «Она считает, что это привлекает благословение Лулика и Лулики, перенаправляет их энергию, чтобы она разливалась по комнате». Стрели знает, как приманить удачу Лули», — раскачивалась на кресле Рудвик. «Боги Рудвиков помогут Юнигорст освоиться!» Арма пыталась закинуть массивную корзину на огромный шкаф, что занимал почти всю стену. Следует отметить, что и без нового букета комната утопала в цветах. Расписные вазы были расставлены повсюду — на комоде, на подоконнике, под большим круглым окном, на низком плетеном столике и на каминной полке голубовато зеленые рисунки покрывали фарфоровые тарелочки, обвивали светлые рамы картин и даже заполняли одну из стен. Высокий шкаф, неожиданно ставший центром внимания, тоже хранил на своих створках цветочный орнамент, чередующийся со искрящимися зеркалами. Удивительно, но помещение с его изогнутыми колонными тумбами, уютными белыми пледами и прикрытым кружевной занавеской камином Напоминала мне не кукольный домик, а скорее мой собственный дом в Фарлби. Была в этом некая деревенская простота. Тяжелая зараза! Кряхтела Арма, вытягиваясь во весь свой немаленький рост. Заполненная преимущественно зеленью корзина, то и дело норовила перевесить и свалить девушку навзничь, но Арма не собиралась сдаваться. На помощь пришла Эсли. Я потерла глаза, чтобы прогнать утреннюю дремоту и прийти в себя. В это утро мне необходимо было одиночество и покой, а не суетливая возня незнакомых людей и рудвиков. Это учение наших далеких предков, увлеченно руководила процессом Стрили. Нужно искать магию там, где ее труднее всего найти. Искусство сунь лутут. Блестящие глазки вишенки посмотрели на меня с надеждой, но, не встретив понимания, Рудвиг хлопнула ресницами и махнула лапой. «Людям не дано его постичь». «Так...» — наконец отмерла я. Откинула одеяло, но, вспомнив о ноготе, прикрылась. Поднялась вместе с длинным шлейфом из атласных простыней, выбралась из своего гнезда и заговорила. «Послушайте, стрели арма и...» «Эсли, госпожа...» подсказала девушка. «Да, точно. Мне не нужны служанки, не нужны цветы и вообще чужие люди в моей комнате. Убирайтесь». Повисло неловкое молчание. Корзина в руках армы угрожающе зашаталась. Девушки переглянулись, стреля насупилась. «Но...» замялась Эсли. «Госпожа Правленская велела нам подготовить вас к завтраку, отмыть и одеть». Она оглянулась в поисках поддержки, но все промолчали, и тогда Эсли заговорила выученным тоном. «Служанки помогают леди с дамским туалетом, причесывают их и приносят подарки от покровителей, а также исполняют остальные поручения госпожи. Таковы традиции Милеранской академии благородных дев, такова наша работа». «Я не дева». Я откинула назад растрепанные волосы и с радостью обнаружила, что Миинх тоже остался при мне. «И не леди. Все, чего я хочу, остаться одна. Это желание вы способны выполнить?» «Но как же...» «Прочь!» — прикрикнула я. «И корзину с собой заберите!» «Но это же подарок от Кирмаса Лендеблайта! заспорила Эсли. От звука этого имени я дернулась, как от пощечины. Попятилась наткнулась на кресло, от отчего-то сразу же закачалась. На долю секунды сознанием завладело привычное раздражение. Я была готова напасть на незваных служанок, на несчастные растения, вырвать их с корнем и раскидать во все стороны. Среди изумрудной зелени мелькнула золотой короной карточка. Я отвернулась к зеркалу над камином, чтобы не поддаться соблазну прочесть ее уставилась на свое помятое измученное отражение. Трудное предстоит время. Жизнь в золотой клетке, где меня заперли на неопределенный срок с клеймом Мейлори черного консула. Чужие люди. Новые правила и распорядки, против которых мне до безумия хотелось восстать. Но однажды я уже пыталась установить свои правила, и закончилось это плохо. Я шлепнула рукой по пауку и попыталась представить новый облик ментора. Не вышла. Только новая волна злости обожгла изнутри при взгляде на злосчастную корзину. Как такое вообще могло прийти ему в голову? Мент разобрал у меня любимое оружие, всю прошлую жизнь, близких друзей и прислал... Цветы? Это походило не на подарок, а на оскорбление. «Унесите это из моей комнаты», — сказала я вслух, и облокотилась на чайный столик. Обречённо опустила голову. «Не хочу ее видеть». «Но эти цветы говорят, что...» «Цветы не умеют говорить!» — выкрикнула я. К счастью, на этот раз служанки послушались и с тихим шуршанием платьев направились к выходу. «Мы приготовили для вас ванну!» Эсли задержалась в дверях. «Там драгоценные масла и бальзамы для волос. Я хотела сама втереть эликсиры в ваши загрубевшие от титивы пальцы», Она осеклась, наткнувшись на мой взгляд. «Вы правы, с этим можно подождать. Комната гигиены за той дверью». Девушка кивнула на белое полотно. «Конечно же, расписанное яркими бутонами и листьями». «Позволите нам вернуться и помочь вам с одеждой и прической». Под простынями я все еще была совершенно голой и стоило признать грязной. «Ладно». Согласилась я после небольшой паузы, и девушки, не дожидаясь продолжения, прикрыли за собой дверь. Оставшись в одиночестве, я едва подавила соблазн лечь обратно в постель, завернуться в шелковый саван и, наконец, спокойно умереть. Но пышащее жизнелюбие служанок уже подселило в душу предательское любопытство. «Если мне предстоит провести здесь какое-то время, нужно научиться выживать и существовать» собрать себя по частям. Снова. Начать я решила с процедур. Ванная оказалась удивительной. Каменная чаша-бассейн была выдолблена в полу и окружена гладкими булыжниками. Я не знала такой породы. Светлый камень искрился и поблескивал в лучах солнца, проникающего сквозь круглое окошко. Водный поток вытекал из стены, поднимая на поверхности бурлящую пену и пар. Вода в чашу была белой, словно туда плеснули молока и присыпаны лепестками розовых цветов. Вместе с паром в воздух поднимался дурманящий аромат, от которого кружилась голова. Я скинула на пол простыни и встала на первую каменную ступеньку, пробуя воду. Тёплая. Погружаться плавно не стало. С размаху плюхнулась в ароматную ванну, нырнула и позволила себе на несколько секунд зависнуть в гулком безмолвии. Ласковая вода обняла тело, заполнила уши, и я вдруг поняла, что последний раз вот так погружалась головой, когда меня топили в эльце. Что ж, в новой жизни были свои неоспоримые плюсы. Вынырнув, я откинулась на бортик и расслабилась. Комната гигиены здорово отличалась от спальни. По стенам здесь ползли не нарисованные, а вполне живые цветочные лианы, цеплялись за потолочные балки и свисали яркими гроздьями, образуя полок. От этого буйного цветения, от тумб и колонн, выдолбленных из сверкающего гладкого камня, создавалось ощущение, что ты лежишь не в комнате, а где-нибудь в саду девейны, наслаждаясь ароматом и самой жизнью. На кованной полочке вдоль борта стояли разноцветные хрустальные флакончики с маслами и пахучей водой, лежали куски фигурного мыла и холстины из белоснежного льна. Прежде чем приступить к купанию, я перенюхала содержимое всех пузырьков и бутылочек, пытаясь на вид и запах определить назначение, новое избежание неудач остановилось на добротном куске лавандового мыла, отлично отмывающего и волосы и кожу. В чаше было просторно, уютно и тепло. Заигравшись, я начала плавать от одного борта к другому, поднимая волны и подставляя голову стекающему из стены водопаду. Набирала в рот воды и выплевывала, целясь в цветочные грозди. На какой-то короткий период я вдруг стала маленькой юной, резвящейся в кристально чистом фарлбе в окружении золотистых рыб. И не было ни академий, ни убийств, ни трудного выбора, не ментора. Когда мои пальцы, те самые, загрубевшие от тетивы, сморщились до состояния чернослива, я, наконец, выбралась из купели и завернулась в свежую, хрустящую от чистоты ткань. Глотнула из запотевшего стакана лимонной воды и окончательно признала, что все не так уж и плохо. Если не выходить из своих покоев, в Милеранской академии вполне можно прожить какое-то время». За дверью уже ждали служанки в полном составе. Арма и Эсли стояли, склонив головы, а Стрили пристраивала на комод садовую лопату. О назначении этого предмета в спальне могли знать только Лулук с Луликой. Процесс причесывания оказался не таким приятным. Я восседала на мягком пуфе перед зеркальным столиком — полностью отдавшуюся во власть Эсли, и сама себе напоминала сирену, когда над ней колдовала Фиди с пыточными щипцами для завивки. В руках моей мучительницы щипцов не было, но с пытками она прекрасно справлялась и без них. Эсли драла мои густые, отросшие до талии волосы гребнем, хмурилась и ругалась себе поднос, то и дело поглядывая на наше общее отражение. Результат ей явно не нравился — И страдания возобновлялись. Расстроившись и намучившись, служанка подобрала пряди блестящими заколками с двух сторон и признала поражение. К ее неудовольствию я еще и запретила снимать миинх, так что Эсли надула губы и приступила к следующему этапу преображения: одеванию покорной куколки юный горст. Первым в дело пошло белье. Тонкие выбеленные трусики из мягкого батиста с тиснением и нежной вышивкой, казалось, были сшиты для того, чтобы ласкать кожу. Они плотно прилегали к телу и практически не ощущались. Но на этом хорошие новости заканчивались. Следующим предметом одежды оказался самый настоящий корсет, затягивающий талию, а сверху — полотняный чехол. Корсаж, как представили его служанки. Дальше Эсли и Арма, помогая друг другу, натянули на мои ноги шелковые белые чулки, закрепили их на поясе с помощью подтяжек и отошли на три шага, оценивая работу. В зеркало посмотреться не дали, но я не сомневалась, что похоже на пирожное с прослойками воздушного крема. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше, но я здраво рассудила, что в логове коварства и лицемерия самая лучшая тактика не выделяться. Кто знает, что ждало меня за дверью покоев, и лучше бы подготовку к выходу доверить профессионалам. Покончив с комплектом нижнего белья, девушки натянули на меня шуршащий футляр — лёгкое, почти невесомое платье с темным облегающим лифом. Он расширялся в многослойную свободную юбку, Интенсивный фиолетовый цвет по мере спуска смягчался лиловым и становился почти белым внизу. Вдоль всего нижнего края пестрела вышивка, конечно же, цветочная. Темные фиалки, грозди сирени и лиственные завитки искусно обрамляли подол. Тут же захотелось снять с себя непривычное облачение. Не потому что оно мне не шло. Размеры цвет подходили отлично» оттеняли кожу и волосы. И даже не потому, что я ненавидела платье. Просто этот наряд требовал к себе гораздо более почтительного отношения, чем я привыкла проявлять к одежде. Разглядывая трудоемкое шитьё, я невольно размышляла, сколько часов и дней рукодельницы потратили, чтобы создать всего лишь то, что должно прикрывать наготу и защищать от порывов ветра. И еще о том, кто заплатил за это великолепие. Еще ещё пара штрихов, ваше сиятельство. Успокоила Эсли, заметив на моем лице задумчивую обеспокоенность. Арма достала из комода подарочную коробку, бережно открыла ее и представила содержимое. Я ожидала увидеть блестящее колье из алмазов, рубинов или изумрудов, которое непременно потребовало бы отправить обратно. Но на атласе футляра лежала широкая тканевая полоса, с резной брошкой посередине. Бархотка, пояснила Эсли, «чтобы прикрывать знак соединения от посторонних глаз». «Похоже на ошейник», — тяжело выдохнула я, снова сдаваясь во власть служанок. Они подняли волосы и с помощью маленького замочка закрепили бархотку на моей шее. Увы, не признать ее необходимости и функциональности я не могла. «Как символично». Ментор все таки посадил меня на цепь. «Позвольте, Лули!» Стреля взяла мою ладонь и, бережно, стараясь не поцарапать коготками кожу, натянула белые кружевные перчатки. «Это последний предмет гардероба на сегодня. С собой леди еще берут зонт и крохотный редикюль. Если желаете, Лули!» Стреледа станет превосходный зонтик. Он висит прямо за окном, улавливая воздушные божественные потоки. — Обойдусь. — Однозначно решила я, рассматривая короткие перчатки с волнистыми рюшами. И ухмыльнулась. — Отлично. Теперь я куколь-настязатель. Черную маску мне выдадут? Или у местных приняты белые? Я хохотнула, поддерживая свою шутку, но служанки не улыбнулись. Только не говорите, что белые маски и правда существуют, напряглась я. А шейник на меня вы уже надели. Не хватало еще и намордника. Сорти дебаль, извиняющимся тоном поведала Эсли. Троллье дерьмо, не выдержала я. Вы ведь шутите? Это что, белая маска? Нет, всего лишь прозрачная пелерина для прогулок и коллективных выходов. — поспешила успокоить служанка. — С вышатой сзади вирийской короной. Она прикрывает плечи и декольте благородной девы во время визитов и городских посещений. Но сейчас вы идете на завтрак в гостиную Академии, так что сорти баль можно оставить здесь. Я облегчённо выдохнула. Терпение и так уже было на пределе. И если бы мне пришлось мириться с еще одним зефирным слоем, я попросту превратилась бы в разъярённого икша и несложная вышивка, недорогие ткани не остановили бы меня от вредительства. «Госпожа», — довольно улыбнулась Эсли, подводя меня к зеркальному шкафу, — «представляю вам милеранскую благородную деву Юну Горст». Я раздраженно фыркнула и хотела показательно отвернуться, но отражение в зеркале приковало взгляд с той стороны глянцевой поверхности на меня смотрела та, кем я никогда не была. Молодая привлекательная леди с высокой грудью, тонкой талией и аккуратными послушными локонами, прикрывающими плечи. Словно морок, наваждение, возникшее в зеркале, двинешься, и оно развеется, превратится в туман. Даже черный паук, Мой отличительный знак, мой символ, всегда ярко выделявшийся на светлой шее, сейчас спрятался под декоративной полоской ткани. Я осторожно потрогала лицо. Шершавая ткань перчатки прошлась по тонкому порезу на щеке и узкому шраму, пересекающему бровь. «Неужели это я?» Отчего-то по спине холодком пробежался страх. Собственное отражение показалось мне жутковатым, но я быстро взяла себя в руки. Я достаточно часто смотрела в лицо опасности и смерти, чтобы теперь без боязни смотреть в свое собственное, даже если оно совершенно не похоже на то, что я привыкла видеть за предыдущие девятнадцать лет. «Ваше сиятельство!» Постучались в дверь. Арма впустила Жор Хевелейна. И тот на краткий миг потерялся, будто наткнулся на невидимую стену, окинув меня взглядом с ног до головы. Но тут же смутился, откашлялся в кулак и сообщил о цели визита. «Госпожа Провленская требует, чтобы вы спустились к завтраку, как подобает всем леди ее академии. Позвольте вас сопроводить». Спорить я не стала. Задумчиво двинулась вслед за стезателем, пытаясь справиться с многослойной юбкой, которая так и норовила опутать колени. Что ж, первое испытание я выдержала с достоинством и даже не без некоторого удовольствия. Осталось узнать, что еще для меня приготовила Миллераанская академия благородных дев. Пока Жор Хевелейн самолично проверял большой округлый зал голубой гостиной, Я, перевесившись через перила балкона, с раскрытым ртом рассматривала помещение. Приказ не спускаться до отдельного распоряжения оказался кстати. С высоты своего положения я могла оценить обстановку и выбрать удачную позицию. Но, едва завидев торжественное убранство, моментально забыла о тактике, пораженной необычной красотой. Балкон с резными перилами кольцом охватывал весь зал и поддерживался странными изогнутыми колоннами. Они вырастали в основание балкона, цепляясь за его низ расширяющимися концами, подобно цветочным стеблям или, может, человеческим мышцам. От этого создавалось ощущение, что мрамор живой, дышащий, чувствующий, и ты оказался не в замке, а в утробе огромного животного. Но не только камень здесь оживал. Настоящее дерево с раскидистыми ветвями и остроконечными гладкими листьями радушным хозяином расположилось между центральными лестницами. Окруженное невысоким бордюром, оно пронзало мощным стволом, нависающую над залом галерею, и поддерживало ветвями потолок. — Милира Иверийская приказала выстроить замок вокруг древнего фикуса! — шепнула сзади Эсли. Это сердце нашей Академии и ее суть. Милеранские девы несут свет и любовь к жизни, ко всем ее формам, будь то человек-животное или растение. Милира Великая запретила вырубать дерево, и архитекторы возвели голубую гостиную вокруг его корней и обширных ветвей. В ответ я только потрясенно кивнула и активнее завертела головой. Канделябрами здесь служили резные деревянные девы, Настоящие нимфы высотой в человеческий рост. Они удерживали над головами не меньше пары десятков ветвей-подсвечников. Тоненькие, ни шире мизинца свечи сейчас не горели. Солнечный свет лился сквозь прозрачные стекла на потолке. Там было огромное круглое окно с приоткрытыми створками-дольками. Ветер трепал голубые и белые занавеси, прикрывающие такие же круглые боковые окна, и создавал иллюзию пляшущего по стенам моря. На свободной стене, то и дело скрываясь за летящими тканями, висел огромный портрет Мелиры Иверийской. Идемте, ваше сиятельство!» — подал руку в перчатке Жорхе. «Вы можете спуститься». Я завороженно оперлась на стезателя и зашагала по покрытым светлым ковром ступеням. Строго под потолочным окном и ярко-синим от просвечивающего неба расположился невысокий аквариум, охваченный деревянным кольцом стола. Он едва ли выступал над столешницей на ширину ладони. Но даже этого хватало, чтобы солнечные лучи отражались от водной глади и посылали блики на изогнутые колонны, на танцующие по стенам тканевые волны, на блестящий глянцевый пол и лица собравшихся за столом девушек. Если мы и находились внутри какого-то огромного существа, то оно определенно было морским. Мне немедленно захотелось со всех ног броситься к аквариуму, перевеситься через лакированную столешницу и полюбоваться разноцветными плавающими рыбками. Синие, желтые, ярко-красные. Прежде я никогда таких не видела. Это был чудесный подводный мир, привезенный сюда прямиком из морских глубин. Я даже ускорила шаг, но несколько пар женских глаз едва не заставили споткнуться. Они немедленно вернули меня в реальность, напомнив о том, кто я и где нахожусь. Что меня ведет стезатель, мой охранник и тюремщик, а за спиной шагает приставленная ментором служанка. Внимательные чужие взгляды сковали не хуже корсета. Ледяные глыбы в груди шевельнулись, больно распирая изнутри тревогой и подступая к горлу тошнотой. За кольцевым столом сидели восемь прекрасных девушек во главе с Лапталиной Правлянской. Никто из них не притронулся к еде, и я быстро смекнула, что ждали только меня, а единственный свободный стул недвусмысленно намекал, что мне необходимо поторопиться. Я села, стараясь выглядеть как можно изящнее и непринужденнее. Неуверенно улыбнулась благородным девам. Девушки ответили такими же робкими улыбками. «Сколько раз я оставалась в одиночестве или шагала в неизвестность, но ни разу еще не чувствовала себя настолько чужой и беспомощной. Я была гибкой, сильной, быстрой и умела за себя постоять, но без оружия оказалась голой». Несмотря на столько слоев дамских тряпок. За спинами девушек стояли служанки в белых чепчиках с широкими оборками. Они все, как одна, смотрели в пол. За мной встала Эсли, перекинув вышитую салфетку через локоть. Жорхи удалился, аккуратно прикрыв за собой высокие сторки дверей. — Леди Горст! — обратилась госпожа Провленская со своего высокого стула трона. «Попрошу вас впредь являться к завтраку вовремя и не опаздывать». «Хорошо», — легко согласилась я, раздумывая, куда бы деть руки. Никто не говорил мне о времени завтрака, но пояснять это я не стала. «Леди Лорендин», — же ровно проговорила Лапталина. «Да», — отозвалась девушка в прекрасном мерцающем драгоценностями платье. «Я уже делала вам замечание по поводу утренних нарядов. Дневной туалет леди не подразумевает такого количества украшений. Вы должны сиять изнутри, а не снаружи». «Джилма», — госпожа Правлянская кивнула служанке за спиной девушки, «твоя обязанность — помогать Тильде с выбором платья и удерживать ее от излишеств. Еще один такой промах...» И придется разжаловать тебя до кухонной помощницы». От спокойного, ровного тона женщины засосала под ложечкой. Пару раз, взмахнув руками в отвратительно неудобных перчатках, я решила последовать примеру одной из девушек, своей соседки, хорошенько улыбчивой блондинки, и сложила их на коленях. Осталась с собой довольна. Но вскоре меня ждало новое испытание — Огромное количество столовых приборов прямо перед носом. «Прошу прощения, госпожа», — пискнула служанка Тильды. «Я пыталась, но леди Лорендин...» Лапталина резко вскинула ладонь, и Джилма замолчала. Опустила голову так, что за оборками чепчика не стало видно ее глаз. Я тяжело сглотнула и заёрзала на стуле. «Вот тролль и дерьмо! Да это проваленское!» Будет пострашнее хранителя Брема с его цепями. Поскольку сегодня мы начинаем позже обычного, знакомство с новой милеранской девой придется отложить. Лапталина расправила белоснежную салфетку и пристроила ее у себя на коленях. Девушки последовали ее примеру, в том числе и я. «Достаточно того, что мы все прекрасно знаем». Впервые за историю Мелиранской академии у нас будет восемь учениц вместо семи. Юногорст, Горст, Мейлори-консула Линда Блайта, теперь тоже наша сестра. Примем же ее, как достойную дочь Милиры. Во имя Квертенда. Во имя Квертенда. отозвались девушки и прижали к груди Тиале. Конечно же, носящие в себе одну из двух магий. Желтую нарцины или белую дивейны. Мой был с песком, но это не помешало мне присоединиться к восславлению. «Отлично!» — впервые улыбнулась Лапталина. «Приступим к традиционной утренней трапезе и обсудим актуальные новости королевства». Она пару раз хлопнула в ладоши, и девушки в знакомых чепчиках распахнули высокие створки дверей с морской мозаикой на полотнах. Я вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть происходящее. В голубой гостиной появилась служанка с подносом, но на нем, к моему глубокому сожалению, лежала не еда, а несколько больших конвертов. Следом зашла вереница поварят, несущих перед собой блюда под огромными полированными крышками. «Каждая леди обязана быть образцовой верноподданной», — шепнула над макушкой Эсли. Как благородная милирантская дева, вы должны прекрасно разбираться в текущей политической обстановке, быть в курсе современных взглядов и новых веяний. Этому вы учитесь прямо сейчас, за завтраком. — Эсли, я могу поесть? — шепотом спросила я. — Я ужасно голодная. — Это тоже часть обучения? — ответила девушка. Непринужденная светская беседа за столом — особый навык. Серьёзный Рудвик поставил передо мной тарелку и самолично убрал крышку колокол. Внутри, на огромной тарелке с блестящей каймой, лежала пара кручёных булочек, стояли маленькие чашечки с вареньем и округлая плошка чего-то однородного, по виду похожего на молочную кашу. Я схватила самую удобную ложку и попробовала непонятное месиво. «Пахнет настоящей клубникой и сливками. Вкусно!» Я снова зачерпнула еды, но вдруг заметила, что все собравшиеся смотрят на меня с раздражением. Никто так и не притронулся к завтраку. Пришлось тяжело вздохнуть и отложить ложку. «Попробуйте пока напиток», — шепнула Эсли, наливая мне яркого сока из кувшина. Она виновато улыбнулась грозной лаптолине. К счастью, та не стала делать замечаний. Госпожа прувленская одобрительно кивнула девушкам и взяла первый конверт с подноса. Благородные девы приступили к еде, и это было хорошим знаком. Эсли подсказывала мне, каким прибором пользоваться для каких целей и как есть ароматную сдобу. Оказалось, что нужно снять перчатки и, отщипывая крохотные кусочки от вкуснейшего слоеного теста, отправлять их в рот. «Ей-богу, мучение! А не наслаждение. «Безрадостные вести из Кроуница начала лапталина и я замерла, не донеся кусочек дорта. рта. В северной столице странные существа напали на один из районов города, практически уничтожив трущобы и умертвив несчастных бедняков. Очевидцы говорят, что уродливые чудовища с огромными пастями разгрызали даже человеческие кости». Икша напали на понтон!» От неожиданности почти крикнула я и вскочила. «Леди Горст!» — надменно проговорила Лапталина. «Прошу вас, сядьте и впредь будьте сдержаннее. Учитесь принимать участие в беседе, не привлекая к себе излишнего внимания. Имейте уважение к собеседникам. Но там погибли люди!» Заспорила я и пришла к внезапному выводу. Все это время мы, банда изгоев, сдерживала их в пещерах. Осмотрев удивленных девушек, я пояснила: Икша отвратительны и смертоносны. Они способны вмиг расплодиться до полчища с помощью своей магии. Если они напали на понтон. слева кто-то хихикнул, и я метнула туда возмущенный взгляд. Никто не знает, были ли это ожившие грязикровки из легенд или просто голодные собаки. Подала голос та самая леди Лорендин, которая сияла блеском драгоценностей, играющим по всей гостиной не хуже воды аквариума. Платье Тильды, я вспомнила ее имя, было расшито сверкающими камнями и золотыми пластинами. Я не сомневалась, что все они натуральные. Тильда Лорендин носила на теле шедевр портновского и ювелирного искусства, словно выражая превосходство над собравшимися. Она аккуратно намазывала варенье на маленький кусочек хлеба, блаженно улыбаясь. Судьба трущоб её явно не волновала. «Это были Икша», — спокойно и твердо сказала я, усаживаясь обратно. Подняла руку, демонстрируя длинный глубокий шрам на предплечье и пояснила. Я сражалась с ними много раз на склоне Трискемаля. Они убили моего близкого друга, Неда Комдера. Я своими глазами видела, как они пожирают человеческую плоть и знаю, на что способны эти создания. Задрала подбородок, ожидая реакции, готовая к спору. Девушки смотрели с подозрением и неподдельным интересом. Леди Горст», — обратилась одна из них, пухлая в широкой шляпке с фруктами на полях. «То, что вы говорите, совершенно невероятно!» Остальные милеранские девы закивали, и я немного успокоилась. Кажется, не придется сражаться за правду. «Но я хотела бы уточнить...» Девушка в шляпке подняла вверх палец. «Простите мое неверие, но вы действительно близко дружили с мужчиной?» От возмущения глаза сами собой широко распахнулись. «Я что...» «Ослышалось? Речь шла о гибели людей, об опасности, о боли и потерях, а их интересовало только это?» «Финетта!» — раздалось с другой стороны. В разговор вступила девушка с волосами цвета меди, раскосыми глазами и хриплым низким голосом. «Как бестактно с твоей стороны задавать сестре такой вопрос при всех!» «Ох, простите меня, леди Горст!» — зарделась Финета. Госпожа Правленская, подала голос еще одна дева. Скажите, армия Квертинда смогла защитить верноподданных? Чем закончилось нападение? Все обошлось, одобрила вопрос Правленская. С неизвестными чудовищами удалось справиться силами гарнизона Кроуница. Значительную лепту внес боевой магистр Академии, возглавляющий факультет Омина. «Магистр Фарнсис прошептала я себе под нос и прикусила щеку. До слез, до боли захотелось обратно в Кроуниц, в мой родной туманный город, к заснеженным скалам, зеленым куполам Академии, к Бестеатриуму и Облачному мосту, и, конечно, к Ментору. Я часто заморгала и подняла глаза к прозрачному куполу над столом. По небу мирно плыли белые пушистые облака. В продуваемой ветром голубой гостиной становилось жарко. Лапталина и девушка обняли теали и всем сердцем пожелали мира и защиты верноподданным Квертинда, независимо от положения и достатка. По крайней мере, так они сказали. Комментировать это я не стала, запивая ком в горле горячим и горьким напитком из маленькой чашечки. Следующая тема дня. Госпожа Провленская взяла еще один конверт с подноса. «А, очень интересно!» Она вытянула руку с карточкой, словно плохо видела вблизи и громко зачитала. Кирмас Линдеблайт официально признал провал испытания и изгнанием и вернулся за стол Верховного Совета. Консул никак не прокомментировал дальнейшее участие в гонке королей. Отметил только, что ему предстоит много работы в родном краю. Дерзкие нападения Ордена Крона на города и поселения полуострова Змеи принесли разруху в окрестности Астройта. Западная часть Квертинда существенно пострадала за время отсутствия наместника, и прямо сейчас он займется подавлением очагов восстания. Я надула щеки и потерла паука. Казалось, все новости направлены на то, чтобы вывести меня из равновесия. Но на этот раз... Я решила не высказываться, а заняться едой. Тем более, что к столу подали очищенные дольки тарока, моих любимых красных апельсинов. Не слушая возмущенных советов Эсли, я набила полный рот кисло-сладким фруктом и усердно заживала, стараясь не думать о том, чьё имя сейчас произнесли. Орден Крона угрожает безопасности Квертенда и его единству. Начала симпатичная брюнетка, напомнившая мне Элигию. «Думаю, они желают только запугать верноподданных, сломить их дух и веру в приторий», — заговорила другая леди с истинно черными гладкими волосами. Бледная кожа и ярко-голубые глаза делали ее привлекательной и невероятно аристократичной. Тонкие пальцы обхватывали бокал с ягодным соком. Милеранская дева слегка наклонила его, удивительно напоминая мне ментора Черного паука» в тот самый вечер, когда он давал мне свое первое наставление. — Слава семерым богам, что консул Линдеблайт вернулся в правление! — кивнула Финетта. — Мне спокойнее, когда Квертенд находится под его властью. — Слушаю ваши речи, сестры, и все больше верю, что Ленде Линдеблайт достоин короны и почести гораздо больше, чем остальные жители Квертенда. — пискнула совсем юная кудрявая блондинка. — У нас в Велопольском княжестве о нем отзываются, как о страшном человеке. Я хмыкнула себе под нос, вытерла рот запястьем и откинулась на спинку стула. Под возмущенный шепот Эсли, нехотя выпрямилась и исправила оплошность, осторожно промокнула губы кончиком белоснежной салфетки. — А я боюсь Ордена Крона, — призналась одна из девушек и хлопнула ресницами. Говорят, они хотят уничтожить все наследие Иверийской династии и разрушить Квертинт до основания, не оставив камня на камне. Интересно, это правда? Ахнул тонкий голосок. Правда. Само собой вырвалось у меня. И снова все взгляды устремились в мою сторону. Вы что-то знаете об этом, Леди Горст? Спросила та самая, похожая на элигию, брюнетка. Первое впечатление оказалось сложным. Эта версия певички была гораздо бледнее и элегантнее. На шее и ярким черным пятном выделялся знак соединения — орхидея, и это неожиданно делало девушку похожей на меня. Я отвела от нее взгляд и прочистила горло. При всей надменности и чопорности милеранские девы явно интересовались мной и моим мнением. Это приободряло. Я раскрыла рот и задумалась обязательства хранить тайны ордена крона остались в прошлом, но я здраво рассудила что рассказывать все чужим людям за первым завтраком не стоит к тому же эти девушки вряд ли знают какое отношение я сама имела к проклятой организации, но все же врать и скрытничать не стоило у моих так называемых сестер был целый набор жутких заблуждений и если я действительно хотела наладить с ними отношения то стоило хотя бы попытаться их развеять. «Наследие Иверийской династии» — начала я издалека. «То самое, о котором вы говорите». Оказалось, что подбирать слова вместо того, чтобы говорить, что думаешь, очень сложная задача, но я все же попробовала. У Притория и Ордена Крона схожие цели, хоть и разные методы. Девушки раскрыли рты, спрятанные за ладошками. Некоторые опустили глаза — и даже служанки затоптались за спинами своих леди. «Существует мнение, — уклончиво продолжила я, — что Икша хотят уничтожить именно то, что породили иверийцы. Королевская династия изменила Квертент, и это обрушило проклятие. Икша — это проклятие». Повисла тишина. Милеранские девы явно сдерживали нахлынувшие эмоции. Они ерзали, краснели, и с преувеличенным интересом ковыряли свои завтраки. Наконец, одна из девушек не выдержала и тихо засмеялась. И это разрушило плотину надменности и тактичности. Все леди изящно захохотали, словно я только что выдала неприличную шутку. «Кто вам сказал такую чушь, милая сестра?» — хихикнула Финетта. «Уж не сами ли Икша, с которыми вы сражались?» «Господин Демиург!» — выплюнула я и крепко обхватила нож. Девушки засмеялись еще громче. Из глаз некоторых брызнули слезы, и они воспользовались салфетками или платочками, которые тут же подали им служанки. «Простите нас!» Соседка участливо накрыла мою руку своей, но я тут же выдернула ладонь. «Мы не желали вас высмеять, но ваши речи...» Она смахнула локон со лба и подалась ближе. «Уж не знаю, какой хитрец водил вас за нос, леди Горст, но, смею заверить, господина Демиурга не существует». Я аж поперхнулась слюной и закашлялась. «Да эти девы просто непроходимо пустоголовые. В каком мире они живут? В мире красивых ван, украшений и расшитых платьев. К чему тогда это показное обсуждение политики?» Хохочущие тепличные цветочки даже представить не могли, насколько они далеки от войны, борьбы и битвы за власть. Не смеялась только Лапталина Провленская, к сожалению, потому что я бы предпочла смех уничижительному, брезгливому и жалостливому взгляду хозяйки Академии. И под этим суровым взором мое терпение наконец лопнуло. Я резко вскочила со скрипом, отодвинув стул, и оперлась ладонями о столешницу. «Знаете что, благородные девы?» — вспылила я. «Валите в пекло!» Девушки хором ахнули, но я не остановилась. Скорчила рожу и передразнила Финетту. «Вы правда дружили с мужчиной?» И тут же сама себе ответила. «Да, Икша вас всех дери, я дружила с мужчиной, и не с одним». «Я сражалась с ними бок о бок, друг за друга, из-за благополучия людей. Мы уничтожали Икша в пещерах ценой своего здоровья и жизней. Я — боевой маг и отличный стрелок. Я — лучшая среди своего курса!» Кровь подкатила к лицу, и я почувствовала, как превратилась в надутый помидор. «Среди трех курсов!» «Вы необузданная дикарка!» — резко встала Лапталина. Она изящно сложила ладони на груди и заговорила тише. «Вам лучше покинуть нашу компанию и проветриться, леди Горст. Иногда благородной деве нужно время, чтобы собраться с мыслями. Вам оно сейчас необходимо. Рекомендую взять на прогулку зонтик, потому что сегодня на улице солнечно». От ее надменного тона и пустых рекомендаций я моментально пришла в еще большую ярость. «Зонтик? Мне взять зонтик?» Я схватила со стола нож и метнула его в широкий разросшийся ствол дерева. Хотелось продемонстрировать свои навыки и впечатлить девушек. Я не сомневалась, что попаду с такого расстояния, но не учла, что это был не метательный нож, а серебряный столовый прибор. Тупое острие чиркнуло по коре, и мое оружие с громким лязгом приземлилось на блестящий пол, прокатилась по вощенному паркету и остановилась посреди темной мозаики, изображающей арфу нарцины. Я зарычала от досады, от унижения и, больше всего, от раздражения. Развернулась и, задирая платье выше колен, двинулась к выходу. «Боги, какая глупость! Какую чушь они несли за столом! И я должна поддерживать диалог с этими курицами?» Да они понятия не имеют о том, что происходит за роскошными воротами их крохотного мирка. Сидят здесь, наряженные, как куклы, и ведут беседы о счастье и благополучии верноподданных, будто это не реальные люди, а мистические существа, похлеще Икша. Хотя бы одну из них отправить в понтон к больным холдянка детям или на склон трескемали, кишащий Икша. За воротами обнаружился растерянный Жорхе и еще трое стезателей. «И вы проваливаете в пекло!» Рявкнула я так, что кровавые маги пришли в замешательство. Велеин, быстро оценив ситуацию, оставил их у ворот и последовал за мной в одиночестве. все таки за год слежки он успел неплохо меня изучить. Тяжёлый цветочный аромат, запах роз и влажный воздух обступили меня, подобно толще воды. Только это погружение не принесло удовольствия. После обширных горных просторов Кроуница, после его свежего морозного воздуха, баттер казался крохотным и тесным. Под ногами путались пушистые коты домашние птицы, и люди. Куда бы я ни пошла, везде встречала служанок, дворников или работников, заботливо ухаживающих за роскошным садом. Арки из плетистых роз — Лёгкие решетки с рисунками, вазы-клумбы здесь стремились подняться выше, выставить цветочную красоту на показ. Узкие тропинки, тесные проходы, блюстрады, бесконечные стены, стены, стены. Я спешно обошла ажурный бело-голубой замок, отмахнулась от стайки разноцветных птиц и свернула на плиточную тропинку. Здесь, укрытая высокими кустами, пряталась беседка. Между витыми синими колоннами поднималась до самого купола кованая конструкция, еще не до конца плетенная усиками колокольчиков. Я улыбнулась безумной идеей краем губ и со всех ног кинулась воплощать ее. «Ваше... ваше сиятельство!» — растерянно ухнул велейн, когда я, скинув туфли, схватилась за железные прутья и забралась по опоре, как будто по лестнице. «Юна, куда же ты?» «Надеюсь, взлечу и отправлюсь обратно в Кроуниц!» — мрачно пошутила я. «Или сверну себе шею и попаду в пекло Толмунда. Уверена, там компания гораздо приятнее, чем в Миллераанской академии благородных дев!» Многослойная юбка мешалась, цеплялась за прутья и листья, обрывала цветы, а корсет давил на ребра, но я настойчиво ползла вверх. Крыша павильона была единственным местом, где до меня не доберутся ни служанки, ни стязатели. Жорхе подошёл вплотную, готовый подхватить меня в случае падения, и тактично отвернулся, когда я оказалась слишком высоко. А мне только этого и надо было. Я подтянулась, покряхтывая от неудобства, и вскарабкалась на нагретую солнцем лазурную крышу. Удерживая шаткое равновесие, с удовольствием села сверху и подставила лицо порывом горячего ветра. Долгожданный глоток свободы. Вокруг одинокого поместья не было других домов или дворов. Не мельтешили слуги, лишь бесконечные цветочные поля колыхались в такт соленому бризу. Далеко-далеко на горизонте светлела полоска океана. Чуть ближе, среди заброшенных лужаек, заросших сорной травой по пояс, прокладывала себе дорогу и листая желтая река. Она петляла между высокими темными стенами фруктовых деревьев и черных дубов, оплетенных цветочными лианами, обнимала обширный двор ажурного замка Миллиранской академии и кое-где разливалась в мутные озерца. Они сверкали на солнце влажными переливами. От распахнутых ворот между цветочными угодьями тянулась одинокая дорога, по всей длине которой выстроились цитрусовые деревья и магнолии. Еще не пожелтевшие к осени кроны пестрили звездами белых соцветий. Над дорогой поднималось душное пыльное марево. Эта буйная растительность, возвращенная без участия магии ревда и этот южный пейзаж порождали удивительную жажду жизни, и я позволила себе окунуться в счастливое прошлое. Достать из памяти, как из шкатулки, восхитительно счастливые минуты на краю земли рядом с Ментором. Как я бежала к нему в припрыжку по каменистому склону, или как мы хохотали, лежа под северными звездами. Какие теплые у него ладони, когда он помогает мне натягивать тетиву или крепче обхватывать тяжелую рукоять кинжала. Как упоительное дурманище он пахнет, если уткнуться носом в мужскую шею или прижаться щекой к груди. Интересно, где он сейчас? Чем занят? Вспоминает ли обо мне? Ищет ли способ разорвать связь? Я осторожно потрогала влажной ладонью Черного паука, но наткнулась на мягкую ткань шейника. Может, и к лучшему, что знак соединения надежно спрятан под бархоткой, а беспощадная память под ледяной коркой безразличия. Так легче держать ментора на расстоянии. Впускать в сознание мысли о нем опасно, словно пробовать пальцами кончики острых лезвий. Или как с высотой, чтобы не сорваться, лучше не смотреть вниз. Если невозможно вычеркнуть, вырвать с корнем, выгнать его из сердца, нужно просто не позволять воспоминаниям владеть разумом. Главное — продержаться до вечера, а там настанет новый день. — Ваше сиятельство, — прервал Жорхи мое мысленное путешествие, — Слезайте! «Прошу вас. Мне и здесь неплохо», — отмахнулась я. «Леди Горст», — вмешался девичий голос, — «мы хотим извиниться перед вами и проявить гостеприимство достойное дочерей Милиры. «Кряхт», — выругалась я себе под нос, но все таки осторожно свесила голову с павильона. На дорожке, вдоль которой тянулся длинный фонтан с крохотными водопадами, стояли семь милеранских благородных дев. Семь идеальных мишеней для карнаума. Восьмой, к моей радости, была не лаптолина Правленская, а высокая розовая птица, облюбовавшая узкий, похожий на канаву, жёлоб фонтана. Девушки все как одна задрали головы, разглядывая юну горст верхом на беседке. Отлично. Просто превосходно. Принцессы выбрались из замка, чтобы спасти чудовище. «Как вы меня нашли?» выкрикнула я из своего убежища. «Это сад слёз!» также громко объяснила черноволосая девушка. «Сюда приходят все девы, когда им плохо. Правда, они укрываются от лишних глаз обычно внутри ротонды, а не на ней». Теперь каскад водопадов обрел новый смысл. Действительно, шелестящий звук воды отдаленно походил на плач. И как я это сразу не заметила. Розовая птица взмахнула крыльями, обдав девушек брызгами, и они посторонились. — Меня зовут Приин Блайт, продолжила яркая брюнетка. Я старшая из семи леранских дев и представительница самой известной аристократической династии Квертинда. Блайт? Мои брови поползли вверх. Сестра Кирмасалинда Блайта? Или... Я ужаснулась при мысли, что он может быть тайно женат его троюродная племянница». Девушка выступила вперед и приложила ладонь козырьком к колбу, чтобы солнце не слепило глаза. «Последний раз я видела дядю восемь лет назад на семейном торжестве. Мы почти не общаемся». Я все таки слезла, заинтересованная новыми подробностями. У самой земли Жорхи подхватил меня за талию и помог спрыгнуть на мягкий ковер травы. «А я — юногорст». Отряхнув ладони, я протянула одну из них новой знакомой. Мы знаем, улыбнулась Приин Блайт и скривилась почти как сирена, но руку все же пожала. Мы принесли обед девейное, беречь вашу тайну от посторонних. Ну да, я виновато почесала затылок. Волосы растрепались и спутались, а платье измялось и здорово перекрутилось на теле. На фоне безупречной Приин. Я выглядела оборванкой. Девушка действительно сияла изнутри. Блестящие черные волосы играли бликами, в солнечных лучах не хуже водопадов. Светлая кожа казалась фарфоровой, с едва заметными яблочками румян. Нежно-голубой наряд подчеркивал изящную фигуру. На пальце тонкий перстень с камнем. Прин Блайт вот почему там в гостиной она напомнила мне ментора они были родственниками хоть и дальними мы захватили ваши перчатки подошла хорошенькая блондинка та самая что была моей соседкой за столом и осторожно протянула горстку белых кружев зиданим мазьен присела она в реверансе изырба мой род не так знатен как у прин Зато порядок магии Девейны и способности к исцелению госпожа Провленская назвала феноменальными. Зедани слегка порозовела, и от этого на шее отчетливее выделился знак соединения — зеленая виноградная гроздь. Значит, у леди Мазиен тоже был ментор. Волосы смешным одуванчиком окружили ее голову, но прелести это не убавляло. Обманчивый внешний беспорядок явно был создан нарочно. Возможно, служанки потратили гораздо больше времени на естественную красоту своей подопечной, чем на наряд той же Приинблайт. Простой сарафан в мелкий горошек придавал Зидане сходство с милой пастушкой, героиней картин знаменитых мастеров искусства. — А я Тильда Лорендин, — представилась обладательница драгоценного платья. Она не стала приближаться и даже не закрыла кружевной зонтик. «Моя семья владеет не только плодовыми рощами и виноградниками, но и хлебными полями ближе к полуострову Змеи. Мы обеспечиваем продовольствием столицу и, конечно, щедро жертвуем Миллирандской академии». Тильда не смутилась, когда говорила о своем богатстве. Она быстро скользнула взглядом по моей фигуре и отвернулась, уступая место следующей сестре. «Матрица Ноуби». Сама протянула мне руку девушка с хриплым голосом. Сестры и служанки зовут меня, поцелованная нарциной. В отличие от предыдущих, эта благородная дева не была красавицей. Длинный нос с горбинкой, раскосые, широко поставленные глаза с густыми рыжими ресницами делали девушку, похожей на корову, а частые веснушки и светло-медные волосы и вовсе позволяли назвать леди Ноуби буренкой. Впрочем, когда я поймала взгляд матрицы, то смягчилась и решила, что все же она похожа не на корову, а на телёнка. Столько было в ее глазах жалости, простодушия и наивности. «Песни матрицы трогают самых чёрствых», — вступила Зидани. «Когда она поет, птицы замолкают, а сердце стучит тише, боясь пропустить даже нотку чудесной мелодии». «Благодарю, сестра». Захлопала пушистыми ресницами теленок Матриция. Хоть с ним и на том спасибо. Злобно подумала я. Но сама себя одернула. Не стоило обижаться на девушек за то, что они не верили мне. В конце концов, я бы и сама не поверила в легенды Ордена Крона, не проведя я целый год подле господина Демиурга. Так вас всего семь? Взглянула я на оставшихся четырех благородных дев, которые еще не успели представиться. миллеранских дев всегда семь, пояснила бледная копия Элигии. Каждые полгода мы встречаем и провожаем сестру. Так заведено со времен открытия. Это очень символично: семеро богов Квертенда семь дочерей Мелиры». Она дотронулась до своего знака соединения Черной орхидеи и бросила взгляд на мой ошейник. «Меня зовут Хламана Дельская. Я приехала из Лангсарда. Увлекаюсь изучением Геральдики и родов Квертинда, но ни разу не встречала Черного паука. Если твой дом основан больше года назад, то упоминание уже должно быть в новых гербовых книгах. Могу я взглянуть? На...» Я запнулась. «На Черного паука?» «Угу». Увлеченно буркнула Хламана, нахально рассматривая мою шею. «При активации ритуала менторства появляются кровные гербы. Магия Толмунда». «Магия Толмунда». Эхом повторила я и ненароком поправила браслет-артефакт. Надеюсь, ментор додумался обновить ментальную магию на нем. Не хотелось бы демонстрировать вновь обретённым сестрам то, насколько я от них отличаюсь». Неудачная попытка метнуть нож и без того подпортила мою репутацию. Я сняла ошейник. С новым любопытством ощупала знакомый рельеф лап и повернула голову, позволяя любознательной леди рассмотреть знак соединения. «Интересно», — протянула она. «Мэйлори Черного паука». Взмахнула рукой, чтобы дотронуться до моей шеи, но все таки не стала меня касаться. Юногорст, сердито поправила я. «Как напомнить тебя зовут? Элигия?» «Хламана повторила девушка. «Не волнуйся», — оттеснила Хламану, милая леди в шляпке. «Ты быстро запомнишь всех. Я Финетта Томпсон». «О!» — обрадовалась я, услышав знакомую фамилию. «В Кроунице!» Я доставляла диковиные вещицы госпоже Эрике Томпсон, ментору Виктора Ауренского. Вы тоже родственники?» «Я ее дочь», — улыбнулась Финетте. «Моя мама — выдающаяся меценатка Квертенда, знаток искусства и коллекционер редкостей. Часть обстановки замка нашей академии пожертвована ею, как бывшей воспитанницей и яростной хранительницей наследия Иверийской династии». Финетта мало походила на мать. Мягкие и плавные черты придавали девушке уютный вид. Если бы Финетту Томпсон нарядили в платье простолюдинки, я бы вряд ли отличила ее от обычной фермерши. На Финетте была дурацкая шляпка, похожая на тарелку фруктов. На полях лежали ягодки, персики, абрикосы и сливы. В довершении массивного убора на всем этом искусственном великолепии сидела брошь стрекоза, почти такая же, как была приколота к воротничку ее платья. Я моментально окрестила девушку стрекозой и даже подумала, что она могла бы стать частью банды изгоев. Судя по тому, как бегали глаза леди Томпсон, как брезгливо посторонилась хламана Дельская, как смотрели на нее другие сестры, и как цокнула Тильда, когда Финета обхватила мою руку обеими ладонями и активно затрясла, стрекозу благородные девы явно недолюбливали. «Ну а ты?» Я подошла к самой юной на вид девушке, что ростом была даже ниже меня. Тоже чья-то дочь? Знаменитого аристократа? Консула? Или самой девейны «Княжна государства Вилопольского, милостивейшая судара Чересенских пределов, лазового Взморья и Дезовы, Толиция Вилопольская». Скороговоркой выдала девчонка и от неловкости опустила глаза. «Ты не из Квертенда удивилась я как же ты попала сюда по протекции великого консула заучена ответила талиция для изучения основ правления и приобретения знакомств среди знатных родов я обернулась к девушкам но не успела и рта открыть как юная княжна неожиданно налетела на меня обхватила обеими руками и крепко прижалась я так рада наконец познакомиться с вами юна горст проговорила девчонка «Это такая честь!» «Честь?» Я ошалела, взмахнула руками, но потом осторожно похлопала книжну по спине. «Мэйлори Кирмаса Линде-Блайта, пояснила талиция задрав голову. «Знакомство с вами делает нас ближе к нему». «Ну, конечно». «Что еще было вам мне интересного, кроме знака соединения?» «Даже в те времена, когда меня называли Мейлори Джерман де Десента», Черный паук» был единственным, что придавало мне хоть какую-то ценность, а теперь и вовсе. «Мы все очень счастливы, что можем назвать вас сестрой», — охотно подтвердила целительница Зидани. Матрица сорвала крупный ярко-розовый цветок из тех, что оплетали беседку, и осторожно заправила мне его за ухо, поправила выбившиеся пряди. «Вы такая красавица!» Похвалила поющий телёнок не то меня, не то свою работу. За ее спиной, там, где остался ободранный стебель, уже появилась новая зависть, и практически на глазах сформировался новый бутон. Я зажмурилась, будто все это мне почудилось. Быстро растущие цветы, приветливость девушек, розовые птицы и бело-голубые плавные контуры замка Миллераанской академии. Открыла глаза... И снова удивилась, потому что к нашей компании присоединилась огромная пятнистая кошка. Она лизнула мою ладонь, а когда я ее отдернула, леопард быстро переметнулся к стоящей рядом талиции и принялся тереться головой о ее платье. Не бойся, мотылька, подошла Финетта Томпсон. Она добрая кошечка. Животные чувствуют, что милеранские девы являются воплощением доброты и света, поэтому никогда не нападают. Теперь ты, наша сестра, заговорила Зидани. Сестры всю жизнь ладят и поддерживают друг друга и всех верноподданных Квертинда». Дочери Милиры, скомандовала Прин Блайт, перчатка к перчатке во имя Квертинда!» Девушки встали в круг. Взялись за руки и пригласили меня. Я оглянулась на Жорхе, что прислонился плечом к синей колонии беседки и с каким-то умилением наблюдал за этой картиной и вложила руку в шершавые, откружив ладони, благородных дев. Перчатки так и не надела. Вспомнилась клятва банды изгоев, и в животе скрутился тугой ком. Я думала, что сейчас придется приносить какой-то обед, но вместо этого... Девушки запели чистым, хорошо поставленным и звучным хором. «Ценность светлой силы хранят дочери Милиры. Истины простые добрый дух наш укрепили. По заветам иверийским пишем и картины. Исцеляем души близких милосердием едины». Я втянула голову в плечи и тихонько зашипела себе под нос. Дочери Мелиры и впрямь были истинными принцессами, только-только сошедшими со страниц детских сказок. Похожими друг на друга, но в то же время очень разными. Все это выглядело так... не по-настоящему. Или, лучше сказать, слишком сладко и хорошо, чтобы быть правдой. Удивительно, но в какой-то странной извращенной мере... Я даже расстроилась от того, что милеранские девы не проявляли ко мне вражды. Сражаться я умела прекрасно. Бороться за себя и отстаивать свою честь — вот тот навык, которым юногорство владела в совершенстве. Но что делать, если судьба не чинит препятствий и вокруг нет врагов? Выть от тоски? И лапталину, как и мотылька, тоже не бойся. Хламана раскрыла кружевной зонтик. Солнце и правда начало припекать макушку. Она лучшая из всех женщин, которых ты только знала. Но ей нужно время, чтобы узнать тебя и твой потенциал. Каждая из новых сестер проходит ее жесткую проверку. Нам всем это знакомо. Дочери Меллира захихикали и активно закивали, все кроме одной. — У меня не было таких проблем, — подала голос Тильда. Она расправила юбку и обмахнулась ладонью. «Мудрые девушки находят общий язык с лаптолиной с первого знакомства. Для человека с незаурядным умом и амбициями сложности не существует». Я хмыкнула уголком рта, наблюдая за изменениями на лицах шести сестер. «Что ж, возможно, не все так радужно в их идеальном мирке. Но, по крайней мере, меня это не касалось». Никто не оскорблял юногорст, не задирал, не унижал, не обзывал пустышкой и сорокиной дочерью. Поэтому я не стала обращать внимания на мелкие колкости и перешептывания милеранских дев. Больше, чем их ехидные секреты, меня заинтересовали волшебные растения. А какая у тебя изначальная склонность? спросила Финетта. Ее шляпка привлекала вполне живую мушкару, слетевшуюся к нашей большой компании. «Исцеление или искусство?» «Магия ревда», — почти не обманула я и сорвала ближайшую фиалку. «Если здесь цветы растут за считанные секунды без помощи мага, то мои навыки выглядят смешными и бесполезными». Я выжидательно уставилась на голый стебель у ног, но ничего не происходило. Секунду-другую я гипнотизировала наливающийся соком срез, но он так и оставался оборванным стеблем. Цветок не вырос сам собой. Тогда я наклонилась и вырастила рядом новую фиалку с помощью возвания. Девушки взвизгнули и захлопали в ладоши. — Ты отлично дополняешь сестренство одобрила Приенблайт. — Поначалу мы испугались, что у нас впервые появится восьмая сестра. Это так мистически и необычно. Но теперь видим, что ты необходима нам так же, как и мы тебе. Может, даже больше. Я улыбнулась и вручила ей сорванный бутон. Обмен цветами и любезностями, чем не отличное начало отношений. Кажется, милеранские девы не такие уж надутые куклы, и мне действительно есть чему их учить, и, возможно, чему у них поучиться. А что до восьмой сестры, я здесь была как восьмой бог Квертенда, крон, таинственный, сокрытый от всех, но все же существующий. По выходным мы выходим в Мелеран, чтобы поддержать девочек-сирот из благотворительного дома Анна Верте, — рассказала Хламана Дельская. Это традиция, которую мелеранские девы чтят много лет. Анна Верте назван в честь первой выпускницы Академии, ставшей королевой и женой Ирба Иверийского, одной из величайших мелеранских дев, известных широтой души и любовью к Вертенду. «Это та, что бросилась под дилижанс, вспомнила я. Девушки скривились, но я была почти уверена в правильности своего выбора. «Что? Я читала эту балладу в Кроуницкой академии. Она изменила королю с генералом. Анна Иверийская». «Верте. ее девичья фамилия», — пояснила Хламана. Герпрода, зеленая зелёная канарейка. Основан в двадцать...» «Хламана, перестань!» перебила Тильда и подошла ближе. «У Анны Верте была трагическая судьба, это правда, как и у несчастных сироток из ее дома. Мы вынуждены посещать их еженедельно, чтобы поддерживать добродетельный образ милирандских дев. Госпожа Провленская настаивает на этой благотворительности, и я ее понимаю. Мы учим их, наставляем и пытаемся сделать из грязи хоть что-то достойное». Ты присоединишься к нам. У меня нет других планов. Я пожала плечами. Учить сироток, почему бы и нет. Отлично! Подлетевшая к нам Финетта снова схватила мои ладони и затрясла их в знак дружбы. Для милеранских дев это прекрасный шанс показать себя. Ой, да хватит уже ломать комедию! возмутилась Тильда. «Мы все прекрасно понимаем, что находимся здесь, чтобы удачно выйти замуж и занять достойное место в обществе. Правда, княжна талиция В ответ самая юная дева стушевалась, затопталась на месте и отвернулась, избегая поднимать взгляд. «Тильда!» — попыталась остудить пыл сестры Приен блайт но леди Лорендин подошла и что-то шепнула племяннице Кирмаса. «Что-то такое!» от чего то стала еще бледнее и почти сравнялась с цветом с окружающей зеленью. Снова таинственные игры сестринского общества. Да наплевать. На щеку села Мошка, и я прихлопнула ее ладонью. Пока человеческий цветник обменивался понятными только им колкостями, я отошла к беседке и сорвала странный колокольчик, на этот раз не с ветвей, а у самых ног. И, о, чудо! На его месте тут же появилась новая зависть! Сестры? тихо позвала я, но те не отреагировали, увлечённые беседой друг с другом и тайными знаками. Тогда я повысила голос. «Дочери Мелиры! Что это за цветок?» «Это пьюстель», — охотно пояснила Прин Блайт, ухватившись за возможность избежать разговора с Тильдой. «Он всегда стремится к идеалу. Когда совсем недавно. В 197 году одной из воспитанниц — Лэри Морвунд. Она смешивала магию Ревда и магию девейны для создания самоисцеляющихся растений. Выжил только Пьюстель. Он может восстановить свою форму за считанные часы, даже если будет оборван до корней. Пьюстель всегда обретает изначальный вид. Финетта в припрыжку подбежала к беседке, потянув за собой рой роймошкары и принялась собирать букеты из колокольчиков. Сестра Морвунд много времени провела в саду слёз, прячась в этой беседке от посторонних глаз. Вот и придумала себе защиту. Девушка ловко срывала крупные соцветия. На месте оборванных тут же появлялись новые еще крохотные бутоны, словно цветение подгонял макревда, Но Пьюстель делал это сам, без посторонней помощи. Поговаривает, что Лэри на самом деле использовала не магию Девейны, а кровавую. — шепнула Хламана. Знак рода у нее отпечаток человеческой ладони выглядит жутко. Дом Морвунд очень молодой, основан в 183 году от коронации Тибра-Иверийского. Я подробно не изучала их генеалогическое древо, но если тебе интересно, то я знаю, где в библиотеке лежат новые гербовые книги. — Спасибо. — поблагодарила я за сомнительную информацию. И заметила, как Жорхе тоже с любопытством обрывает листья волшебного вьюнка. — Тебе понравился пьюстель? — с какой-то неподдельной гордостью спросила матриция. — Под ним удобно прятать труп, — пошутила я и покосилась на стезателя. Хотелось взглянуть на его реакцию. Интересно, был ли Жорхе с нами в тот день, когда я прикончила разбойников? «Знает ли он о захоронении в Трескимале. Стязатель Велин тихо засмеялся в усы, но тут же осёкся, поняв, что я за ним наблюдаю. Прочистил горло. «Так-так, очень интересно. Что еще он знает?» Увлёкшись воспоминаниями, я совершенно пропустила то, что девушки замолчали и уставились на меня огромными испуганными глазами. «Это просто шутка!» — успокоила я сестер, но потом не удержалась и пояснила. — Руб лучше всего присыпать каменистой почвой и снегом, но за неимением того или другого сгодится и пьюстель. Жорхе снова засмеялся, теперь уже открыто. Я почему-то почувствовала особое родство с ним. Он единственный, кто связывал меня с прошлым, пусть его роль и заключалась лишь в молчаливом преследовании. Я порадовалась маленькой победе, но смех стезателя еще сильнее напугал девушек, сбившихся в кучку возле ограды. Даже мотылек спряталась за их юбками. Не бойтесь, надула я щеки. Теперь я ваша сестра, благородная дева и дочь Милиры. Новая жизнь, новые юногорст, новые горизонты. И никаких трупов. Благородные леди все еще затравленно переглядывались и мне снова пришлось их приободрить. «Что там у нас с вами намечается? Сиротки из дома Анна Верте? Не так и плохо». Я развела руки в стороны и улыбнулась как можно дружелюбнее. Первый от Тильда, хмыкнула в ответ по-простому и отошла подальше от девушек к невысокому волнистому забору, выложенному разноцветной мозаикой. Должно быть, он имитировал морскую волну. «Тебе понравится, Милиран оживила зиданий Мазьен. «Каждая улица там носит название отдельного цветка. Ты же Макревда, значит, любишь природу и цветение». Она взяла меня под руку и накрыла от солнца своим зонтиком. Легкая тень действительно была кстати. Я облегчённо выдохнула, кивая в такт быстрому щебету леди Мазьен. Следом, также по парам, двинулись остальные благородные девы и Жохри Вилейн в суровом одиночестве. «Ты уже втирала масло в пальцы?» — спросила целительница, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Я знаю, что тебе в выслужение поставили Эсли. Считай, повезло, потому что Эсли прекрасно разбирается в маслах. Она быстро приведет твою кожу и волосы в порядок. Ее талант к смешиванию трав, настойек и мазей сравним с магией девейны и Нарцины». Зидани заметила коричневую бабочку и протянула к ней ладонь. «Ах, посмотри, какая чудесная осенница! Совсем скоро тепло сменится прохладой». Осенница села на ладонь девушки, и в памяти мелькнули другие ярко-голубые крылья бабочек в кабинете Демиурга. «Интересно, он уже ищет меня? Много ли людей из Ордена Крона на юге? Есть ли здесь приюты? Сколько времени я смогу прятаться?» «Да, чудесная», — задумчиво буркнула я. Прогретый воздух батора подрагивал от зноя и духоты. Изумрудная зелень клевера на лужайке привлекла павлина и белого гуся, что привольно разгуливали по травке. Следом за птицами, словно часть их стаи, шла служанка в белом чепчике. Она пыталась изловить пернатых с помощью бурой холстины, но подходила к этому занятию с осторожной бережливостью И важные птицы были уверены, что девушка предназначена исключительно для того, чтобы обмахивать их своим нехитрым орудием. Милеранские девы, завидев эту картину, звонко засмеялись. Именно так, дружно, под девичьи хохот, мы вышли из сада слез. Ближе к замку Милеранской академии стало прохладнее. Исходящее от бассейна в свежесть приятно холодило разгоряченную кожу. Яркие неглубокие донцы пестрели от мозаики. Красиво здесь, тихо, спокойно, безмятежно, скучно. Я сжала теаль с песком и нащупала в волосах Минх. Жалкие крохи, оставшиеся от тех времен, когда у меня была опасность, которой я могла посмеяться в лицо. И верная сталь, дробящая черепа икша. Любимые друзья, боевые тренировки и ментор. Конечно, ментор. Теперь же от прежней жизни осталась только память. Вернусь ли я когда-нибудь в Кровниц? Смогу ли стать прежней юной, смелой и свободной? Я не знала. Но этим утром утешилась тем, что сказочная страна, населенная добрыми, пусть и одинаково наивными принцессами, не самое плохое место для тюрьмы.